Глава пятая. Каждый шаг к кромке леса был слишком легким и быстрым. Я неумолимо приближалась к неведомым мучениям и страданиям, ожидавшим меня в новой жизни. Я шла, не смея оглянуться на нашу хижину. Мы достигли леса, темнота за деревьями манила неизвестностью. Нас дожидалась белая кобыла, без всякой привязи она стояла у дерева. Под лунным светом ее шкора походила на свежевыпавший снег. Увидев Фейри, лошадь наклонила голову, словно бы в знак уважения. Фейри молча подошел к ней. Он махнул мне громадной лапой, веля забираться в седло. Лошадь по-прежнему не выказала ни малейшего беспокойства, хотя когтистая лапа Фейри с легкостью могла располосовать ей брюха. «Верхом я не ездила со времен нашей прежней жизни. Правда, тогда меня сажали на пони. От белой кобылы исходило приятное тепло. Едва я устроилась в седле, лошадь тронулась с места. Мне не оставалось иного, как направиться вслед за Фейри, который прекрасно видел в темноте. Они с лошадью были почти одинаковой величины. и Я ничуть не удивилась, когда Фейри зашагал в северном направлении, хотя у меня и свело живот. Итак, мне предстояло жить с говорящим зверем, проведя все годы своей смертной жизни на его землях. Возможно, он действительно проявил великодушие. Но он ни слова не сказал, какой будет моя жизнь. Соглашение запрещало Фейри брать людей в качестве рабов. Впрочем, кто знает, быть может, для таких убийц, как я, существовали исключения. Скорее всего, Фейри держал путь к невидимой расщелине, через которую он выбрался в наш мир. И как только мы окажемся по другую сторону стены, в пределах притяния, отец и сестры уже не смогут меня разыскать. Я буду там кем-то вроде ягнёнка в королевстве волков. Впрочем, нет. Возможно, они и меня считали волчицей. Ведь я убила Фейри. У меня пересохло во рту. Кажется, только сейчас я по-настоящему осознала это. Я убила Фейри но ведь весь его облик и повадки были совершенно волчьими. Я не могла корить себя за содеянное. Я убивала не ради развлечения и не из ненависти. Тот фейри-волк был моим соперником в сражении за олениху. Я спасала своих близких от голода. Возможно, я убила настоящего злодея, и в мире стало одним фейри меньше. У меня больше не было рябиновой стрелы» придется искать хитроумный способ убийства этого Фейри. Меня и сейчас не оставляли мысли о побеге. Горная рябина для Фейри — проклятое дерево. Их слабое место. Люди узнали их тайну, потому и сумели уцелеть в страшной войне с народом Фэ. Как ни странно, тайну эту выдал людям один фейец Предатели есть не только среди людей. Тепло лошадиной спины не согревало мне кровь. Я безуспешно искала среди деревьев хотя бы одну рябину, высматривая признаки этой породы — оский ствол и обилие ветвей. Никогда еще я не видела лес таким замерзшим. По сравнению с Фейри, вся здешняя дикая живность казалась мне ласковыми ручными зверюшками. Правда, лошадь ничуть его не боялась. Будем надеяться, что, когда мы окажемся в пределах притянии, он не позволит другим Фейри посягнуть на свою добычу, то бишь на меня. «Притяние» — слово звучало в ушах предвестием гибели. «Владение» — он вскользь обмолвился о своих владениях. Я даже не пыталась представить его жилище, хотя понимала, что вряд ли он живет в норе. Я ехала на сытой, ухоженной лошади, ее седло изготовленное из дорогой кожи. Значит, этот Фейри имел связи с миром, где делались подобные вещи. Я совсем ничего не знала об образе жизни Фейри и фейцев, Только рассказы об их удивительных способностях и ненасытных потребностях. Чтобы унять дрожь в руках, я плотно сжала поводья. Людей, собственными глазами видевших притянию, было очень мало. Добровольно пересечь стену стремились лишь дети благословенных и одураченные ими. Остальные оказывались там не по своей воле. Однако те и другие никогда не возвращались. Большинство легенд я слышала от жителей нашей деревни и соседнего городишки. В редких случаях что-то нам рассказывал отец, когда в нем просыпалось желание пообщаться с дочерьми. Согласно всем легендам и сказаниям, верховным фейским правителям принадлежали обширные земли северной оконечности нашего мира. Мы жили на громадном острове. Узкая полоска моря отделяла его от громадного континента, а большая часть острова принадлежала фейцам. Их земля изобиловала бездонными фьордами и ледяными пустынями. Были там и песчаные пустыни. Другая оконечность острова выходила к Безбрежному океану. Существовали целые фейские империи, а также земли, где правили их короли и королевы. Наконец, были и места вроде Претиании, где властвовали семь верховных правителей. Легенды наделяли их силой, которая не снилась даже забытым богам. Они способны сравнять с землей самые высокие и крепкие здания, разметать армию. А еще они могли убивать на расстоянии с молниеносной быстротой. Почему-то я была склонна верить легендам. Никто и никогда толком не объяснял мне, почему люди захотели остаться на узком пространстве, да еще рядом с притянией. Возможно, причина была в человеческой глупости, поскольку только глупцы могли после войны остаться на этих землях. Соглашение соглашением, но стена не давала надежной защиты от проникновения фейри в наш мир. В ней имелись невидимые бреши, позволявшие опасным существам попадать к нам и развлекаться, истязая людей. Дети благословенных упорно отказывались признавать эту особенность, столь восхваляемой им притянии. Теперь мне уже не понадобятся сладкие речи под звон серебряных колокольчиков. Скоро я собственными глазами увижу Что из себя представляет притяние? У меня снова свело живот. Мне придется жить с этим чудовищем. Жить! постоянно напоминала я себе. Вряд ли он стал бы тащить меня так далеко, чтобы совершить расправу. Гадать о жизни, которая ждет меня по другую сторону стены, было бесполезно. По сути, Фейри стал моим хозяином. Он вполне может посадить меня в тюрьму, запереть и забыть о моем существовании. Забудет, что я, как и все люди, нуждаюсь в пище, воде и тепле. Фейри неутомимо шагал вперед. Его рога были устремлены к ночному небу, из ноздрей велись струи пара. Через какое-то время нам придется устроить привал, поскольку до границы притяния еще очень далеко. Когда мы остановимся, я ни в коем случае глаз не сомкну и буду следить за каждым его движением. Хотя он и сжег мою рябиновую стрелу, я сумела захватить с собой и спрятать под плащом острый нож. Быть может, ночью мне представится возможность оборвать это путешествие. Меня все сильнее захлёстывали гнев и отчаяние. Я горевала не о собственной участи. Слушая, как хрустит снег под копытами лошади и лапами этого зверюги, я думала о том, что обрекла отца и сестер на голод. Как бы Неста и Элайна не относились ко мне, я была им кормилицей, им и нашему увечному отцу. В мозгу вставали яркие ужасающие картины. Я видела отца, ковыляющим по деревне, униженно просящим подать на пропитание. Односельчане наградят его лишь насмешками. И тогда, тяжело опираясь на палку, он потащится в городишко и там станет клянчить медики, чтобы прокормить дочерей. Я знала, место палец о палец не ударит, чтобы помочь отцу, в случае чего спокойно позволит ему умереть. А вот ради Элайны она будет врать, воровать и изворачиваться. Впрочем, ради себя самой тоже. Чтобы не растравить в конец душу тягостными мыслями, я принялась наблюдать за походкой Фейри. Точнее, я пыталась найти в нем хоть какую-то слабость. И не находила. А ты из какой породы Фейри? Решилась спросить я. Снег, деревья и темное звездное небо поглотили мои слова. Фейри даже не обернулся. За все время он не произнес ни слова. По-своему он был прав. Зачем разговаривать со смертной девчонкой, которая убила его друга? А имя у тебя есть? задала я новый вопрос. Должны же у них быть имена или клички, любое слово, чтобы мои проклятия не оставались безымянными. Я услышала знакомый звук. У Фейри он заменил горестный смех. А не все ли тебе равно? Смертная? Вопросом ответил он. Я промолчала. Он вполне мог передумать и оборвать мою жизнь в лесу. Может, судьба мне все-таки улыбнется, и я сумею сбежать. Я доберусь до нашей хижины, и мы тихо покинем деревню, сядем на корабль и уплывем далеко-далеко от этих жутких мест. Или же я попытаюсь его убить. Пусть попытка окажется совершенно бессмысленной, пусть она станет вторым необоснованным нападением на Фейри, но я не овечка, покорно идущая на заклание. Фейри не ценит нашу жизнь, зато я ценю свою собственную. Уцелела же та наемница. Быть может, и я уцелею. Быть может. Я хотела еще раз спросить его имя, но услышала недовольное рычание. Затем произошло то, к чему я оказалась совершенно не готова и потому не могла сопротивляться. Мои ноздри обжег странный металлический запах. На меня навалилась неимоверная усталость, и я провалилась в черноту. Пробуждение было резким, словно меня вытолкнули наружу. Я по-прежнему сидела в седле, привязанная невидимыми веревками. Высоко в небе светило солнце. Магия! Вот откуда металлический запах. Магия удерживала меня в седле, не давая выпасть. Магия не позволила мне схватиться за нож. Я нутром, костями, чуяла ее силу и свой ужас перед этой силой. Наверное, сработала наследственная память, доставшаяся мне от далеких предков. Сколько же времени я провела в бессознательном состоянии? Точнее, сколько времени Фейри удерживал меня в таком состоянии, избавляя себя от моих разговоров? От нашей хижины до стены и южных границ Притянии два дня пути. Неужели Фейри нагнал на меня сон, и я целых два дня спала, болтаясь в седле? Я скрипнула зубами. Мне захотелось заорать на Фейри и потребовать ответов. Он по-прежнему невозмутимо шагал, забыв обо мне. Потом у меня над головой с веселым щебетанием пронеслись птицы. В лицо подул теплый ветер. Впереди я увидела живую изгородь и металлические ворота. Что ожидало меня за ними? Тюрьма или спасение? Я не знала. Ворота распахнулись сами собой. Фейри вошел и двинулся дальше. Лошадь последовала за ним. Моего желания никто не спрашивал.